Глава 31.1. Неожиданный подарок. Бывший десятник Ирчин. «Достаточно удалившись от первого естественного пролома в пещеру и пройдя не меньше пары десятков развилок, уходящих все глубже под землю, я смог найти неприметную и довольно крупную, а главное, сухую полость. Здесь можно будет легко обороняться. Узкий проход и крутой подъем не позволят нежить и беспрепятственно ворваться в мой временный лагерь». А отсутствие альтернативного выхода заставит моих воинов сражаться до последней капли крови. Откровенно говоря, я не рассчитывал, что в этих мертвых пещерах на мою группу наткнется какая-нибудь нежить. Конечно, в горах и особенно в предгорьях можно было часто встретить стаи небольших костяных химер. Но все же они инстинктивно старались держаться песчаных пустошей, где внезапные атаки имели наибольший шанс быть успешными. Правда, это не значит, что здесь, на небольшой глубине, я нахожусь в полной безопасности. В мертвом мире ТСР в принципе нельзя было быть в чем-то полностью уверенным, потому что те же легионы скелетов движутся по пустошам только по им понятным законам. Но все же я рассчитывал задержаться здесь еще как минимум на пару суток. к тому же многое будет зависеть от того, придут ли в себя Мареш и улер, ведь дальше тащить их на населках станет слишком опасно. да и не думаю, что у меня хватит сил преодолеть горный перевал с таким неподъемным грузом. Небольшой костер, который я разжег, наконец разогнал беспроглядную тьму пещеры, обозначая тем самым некую символическую точку в нашем побеге. Так как лично мне источники внешнего освещения, чтобы прекрасно видеть, уже давно были не нужны. Но въевшиеся привычки за десятилетия службы буквально требовали от меня следовать некоторым незыблемым правилам. И костер был самым главным из них. При всей неуместности происходящих событий разгоревшийся огонь успокаивал напряженные нервы прямо на глазах. Даже в тихом потрескивании пламени слышалось что-то родное моему слуху и обволакивающее уютом. Не домашним, конечно, скорее спокойствием боевого похода, Леур не дождался разгоревшегося ярко пламени и потерял сознание, или, лучше сказать, отрубился, как только услышал приказ отдыхать. Он даже не стал сгружать с себя парализованного Таталема-Со, а мелкая судорога его ног говорила о многом. И это если учесть, что он по возможности накладывал на себя малое лечение и перевел на это дело неизвестно сколько кристаллов маны. Не будь у него этого небольшого подспорья, никакая сила воли или даже страх не смогли бы заставить Леура дойти до этих пещер с молодым волшебником за плечами. Но стоит отдать ему должное, он очень даже неплохо справился. Его бесконечное бормотание о том, что ноги таки не выдержат и сломаются в самый неподходящий момент, можно ему на первый раз простить». Сказать, что мне дался этот побег легко, значит соврать самому себе. Подошвы ступней по-прежнему кроточили, и никакая хваленная регенерация не способна была мгновенно залечить эти раны. Да и завалиться на спальный мешок следом за Леуром тоже хотелось. Но прежде нужно подкрепиться и восстановить силы. Съедая уже третий кусок вяленого мяса, я в который раз продумывал предстоящее улучшение своего тела и навыков. Может показаться, что 4188 ОС, что сейчас находились в моем накопителе опыта, должно хватить на совершенно все доступные мне улучшения. Но это было совсем не так. Если поднимать исключительно мои уровни, то удастся достичь только сорокового. В итоге я получу 14 очков характеристик. Это, конечно, довольно неплохо. Но вот только для доведения параметров живучести, выносливости и ловкости до 10 единиц и границы второго барьера потребуется целых 12 очков, что в целом не сильно увеличит мои боевые возможности. И к тому же не позволит мне изучить новые навыки, ввиду отсутствия на них ОС. Но главной причиной было не это. Ведь только на 41 уровне появится возможность улучшать навыки и ранга до третьей ступени. Поэтому я решил в большей степени направить О.С. на улучшение уже имеющихся навыков, но прежде всего нужно было изучить столь дорогой моему сердцу навык. Карта навыка малый магический дар, один из пяти, ранг F. Описание: открывает параметр Мудрость Плюс одна единица, позволяет почувствовать ману, а также накапливать ее. Насыщение: 10 из 10 О.С. 0 из 280 «4185 из 5000. Внимание! Изучить особенность малый магический дар. 10 ОС. Да нет?» «Я думал, что все будет как обычно. Сильная боль, ну или, возможно, временная потеря сознания. Конечно, очень не хотелось повторения невыносимой боли, как в случае навыка стальной скелет. Но в этот раз все обошлось небольшим жжением в районе сердца». Эти ощущения скорее были приятными, словно много лет отсутствующий палец неожиданно полностью отрос. По времени весь процесс занял не больше десяти минут. Мне даже не пришлось прерывать прием пищи. Скорее, я не мог оторваться от поглощения еды. Почти с удовольствием я жевал куски вяленого мяса один за другим, но почему-то чувство голода никак не хотело проходить. Внимание! вам доступен внутренний малый магический источник на 100 единиц маны, самостоятельно восстанавливающий энергию из окружающего пространства. Внимание! Ваш внешний малый магический источник на 103 единицы маны, самостоятельно восстанавливающий энергию, подключен к внутреннему источнику, позволяя оперировать обоими сосудами маны на 203 единицы. По телу отчетливо начали двигаться потоки энергии, очень похожие на тончайшие струи воды. В моем восприятии не появилась возможности видеть эту энергию, но уверенно чувствовать оба своих источника, а также их расположение, я смог. Внутренний — в районе сердца, а внешний — чуть позади спины, там, где располагался невесомый колчан. И к обоим сосудам маны стремились прохладные нити энергии, совсем небольшие, словно паутинки. Особенно странно было ощущать такие же потоки вокруг Леура и Таталемасо. Получается, любой маг может уверенно чувствовать своих собратьев в примеслу. Или же это прерогатива высокого параметра восприятия. Не зря я думал покупать «Малый магический дар» официально. Наверняка навык «Малая ложь» не смог бы скрыть от опытного взгляда мой внутренний источник энергии. И еще меня приятно удивил тот факт, что внешний источник энергии за прошедшее время совсем немного, но все же увеличил свой объем. Получается, все это время мана из него тратилась на поддержание измененного пространства в невесомом колчане, вследствие чего происходил естественный рост источника. О такой особенности магического дара я, конечно, знал, и про тот факт, что на большой прирост надеяться не стоит, тоже. Но и небольшое увеличение может быть подспорьем в будущем. «Но вот, попытавшись собрать свою ману в примитивный шар или другую фигуру на ладони, я понял, что внутренняя энергия совершенно не поддается манипуляциям. Конечно, я делаю что-то неправильно, но была небольшая надежда научиться манипулировать маной самостоятельно. Хотя, разве что-то получалось в моей жизни без тяжелых тренировок? Наверное, нет». Но, несмотря на небольшую неудачу, одного чувства, разливающейся внутри меня энергии, было достаточно, чтобы чудовищная усталость последних часов отступила на задний план. И я, словно напившись из ледяного колодца, был готов становиться сильнее, чем когда бы то ни было. Теперь первым делом мне нужно заняться безопасностью этого ответвления пещер. Конечно, место я выбрал неприметное, да и следов на каменной поверхности удалось не оставить. С другой стороны, глупо надеяться только на удачу, не приложив всех возможных усилий. Достав свой экзокостюм из бездонной сумки, я неожиданно почувствовал в нем накопитель маны. Совсем слабый, но вполне ощутимый. Потому что крупный кристалл маны на его фоне буквально светился. Если можно так сказать, о чем то вне твоего диапазона восприятия. А вот к накопителю в экзокостюме мне с легкостью удалось протянуть из своей руки нити энергии. Информационный экран активной брони ожил и неожиданно порадовал меня. «Обнаружен внутренний источник энергии у носителя. Начать процесс накачки резервного накопителя? Да нет». «Попробовать точно стоит. Ведь пока энергию больше и не на что тратить». Ощущение от происходящего напоминало, словно я выливаю воду из кружки в небольшое ведро. Мана сама двигалась, и от меня требовалось лишь направлять этот поток. Всего за несколько ударов сердца я почувствовал, что мои источники практически полностью опустели. Что могло произойти, если энергии не останется вовсе? Возможно, предметы, помещенные в невесомый колчан, самопроизвольно проявятся вокруг меня. Обеспокоенный этим фактом, я опустошил свой резерв полностью. Внимание! Получено малое магическое истощение. Скорость восполнения маны в ближайшее время будет снижена. Вполне ожидаемо. вот предметы так и не появились. И это просто чудесно, ведь в бою не всегда есть возможность контролировать свой резерв энергии, особенно если используешь магические барьеры. «Не хотелось бы в самый неподходящий момент собирать свои пожитки прямо с земли». Возвращаясь к экрану костюма, на нем появились новые активные позиции, которых раньше не наблюдалось. «Заполнение резервного накопителя. 203 из 2000». «Активировать диагностику систем. Да нет». «Активировать автономную деструкцию объектов в камере хранения. Да нет». «Требуется тысячи единиц маны». «Активировать автономную регенерацию?» «Да, нет». «Требуется тысячи единиц маны». «Активировать режим ожидания?» «Да, нет». А -а -а. «Сегодня просто день сюрпризов, и за исключением некоторых, все приятные». «Получается, система регенерации находится в рабочем состоянии. И, скорее всего, есть небольшой шанс восстановить экзокостюм». Хотя даже тот факт, что в этой техноброне находится еще действующий накопитель маны, поднимает цену этого экзокостюма до нескольких сотен ОС. А может быть, и пары тысяч. Правда, меня немного смущал тот факт, что в торговом доме, где я его купил, не смогли привести экзокостюм в чувство. Возможно, все дело в той самой первой диагностике с помощью довольно крупного, а главное, дорогого кристалла маны. А может, торговцы, привыкшие доверять навыку и нотификации, даже не пытались отремонтировать практически уничтоженную броню? С другой стороны, кому может понадобиться накопитель энергии в броне, в которую невозможно облачиться? Обдумывая превратности судьбы, доставшегося мне комплекта активной брони, я активировал режим ожидания. Экзокостюм аккуратно закрыл грудную пластину, через которую я и облачался в него. Теперь понять, что технодоспех внутри пуст, будет довольно сложно, не имея и противник хорошего навыка обнаружения. В принципе, на это и был расчет. Поэтому, оставив экзокостюм с копьем в руке охранять наш покой, я решил заканчивать с улучшениями и все же лечь поспать. Так как небольшой приток сил от магического дара довольно быстро прошел, и тяжесть нагрузки от длительного марша с полной выкладкой все сильнее и сильнее давала о себе знать. Да еще необходимость поднять характеристику выносливость назрела уже давно. Поэтому я с большим трудом, можно сказать, на одной силе воли, выдерживаю настолько изнурительные нагрузки. Да и к тому же огромное тело не способствует затяжным, марафонским пробежкам, которые, как назло, преследуют меня одна за другой. Но прежде чем начать изменения, я проверил шансы на улучшение навыка «Хитиновый покров». Если мне не изменяет память, то шанс успеха был 83%, а шанс смерти — 41%. Так вот сейчас, когда характеристика живучести поднялась всего на единицу, шансы на успех выросли до 91%, а шанс погибнуть снизился до 29%. Хотелось наглядно проверить, насколько влияет на процент успеха и параметр выносливости. Вкладывая сразу два свободных очка характеристик в выносливость, доводя ее до семи единиц. Кто-то бы сказал, что это невыносимо. Для кого-то другого боль могла показаться терпимой. Вот только я, лежа на расстеленном спальном мешке, получал истинное удовольствие. Мышцы во всем организме приятно покалывало изнутри. Структура волокон однозначно менялась. По всему организму то и дело пробегали небольшие судороги, которые приводили мое старое тело в еще больший восторг. Может показаться, что я получаю удовольствие от боли, но на самом деле нужно уметь различать эти ощущения. Ведь одно дело, когда отточенные добритвенные остроты жвалы инсектоида вонзаются тебе в бедро, разрывая плоть, вены, отзываясь адской болью. И совсем другое дело, когда натруженные мышцы болят после хорошей, и изнурительной тренировки. Кажется, я успел немного задремать, слишком увлекся рассуждениями в своей голове. Увидеть разницу, глядя на свои ноги и руки, однозначно не получается. Да и по внутренним ощущениям каких бы то ни было кардинальных изменений тоже не наблюдается. Наверное, только затяжная нагрузка сможет продемонстрировать, не зря ли я вложил свободные очки в данную характеристику. А вот шансы при улучшении навыка стали прилично лучше, не до такой степени, как я ожидал, но все же. Получается, что эффект от параметра выносливости примерно в два раза меньше, чем у характеристики живучесть. На данный момент шансы на успех выросли до 98%, а шанс погибнуть снизился до 20%. Немного смущал довольно высокий уровень летального исхода. Все же один к пяти — это не совсем то, что хотелось бы видеть. Но вкладывать сложившейся в данный момент ситуации настолько драгоценные очки в живучесть, как мне кажется, не совсем рационально. Перед долгожданным отдыхом осталось сделать совсем чуть-чуть. Из накопителя опыта переливаю себе 650 ОС. «Внимание! Вы получили тридцатый уровень». Дополнительно вам доступно два очка параметров — 80 из 300, 3535 из 5000. Из ключевых изменений еще остался недоведенный до второго предела параметр ловкости. Но прежде я улучшу навык хитинового покрова. Внимание! Вы хотите улучшить навык хитиновый покров? 4 из 5. 80 УС. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Внимание! Ваш навык хитиновый покров F-ранга повышен до хитиновая броня И-ранга. E Выберите направление развития. Первое. Значительно увеличивается количество хитиновых пластин. Увеличивается прочность хитиновой брони. Второе. Значительно увеличивается размер и толщина хитиновых пластин. Увеличивается прочность хитиновой брони. Третье. Хитиновые пластины становятся значительно более гибкими. Четвертое. На хитиновой броне появляются крупные ороговелые шипы. «Ноль из трехсот. Три тридцать пять из пяти тысяч». «И у каждого из предложенных вариантов есть как свои достоинства, так и недостатки. Конечно, сейчас меня уже никак не волнует внешний вид, полученный вследствие улучшений. Его просто некому оценить и заподозрить в нарушении непреложных законов моего, теперь уже бывшего, лорда. Но это не значит, что выбор от этого становится легче». Третий пункт и гибкость — это, скорее всего, некий аналог высокорангового разведчика, способного протискиваться, да и вообще двигаться по сложному рельефу местности. Четвертый пункт и орговелые шипы, напротив, подразумевает некий аналог каменных наростов уратников инсектоидов ну или что-то подобное. Если бы не ограниченное время, предоставленное для выбора направления развития, то я, возможно, мог бы еще долго сомневаться и находить «за» и «против» у первого и второго варианта. Приняв, наконец, решение, я руководствовался тем, что мелкие пластины необходимы жукам, схожим по своему строению со змеями или червями, а мне же в большей степени нужна толстая и крепкая броня. Поэтому выбираю второй пункт. Тело постепенно начало наливаться тяжестью, и даже руки с огромным трудом удавалось держать на виду перед глазами. Хитин снова начал нагреваться и пошел небольшими трещинами, в которых легко просматривалась алая, густая жидкость, бурлящая внутри пластин. В принципе, ощущения не были неприятными и боли как таковой не вызывали. Скорее, визуальная сторона была мне неприятна как гоблину где-то в глубине души. Не дожидаясь окончания метаморфозы, вкладывая два свободных очка характеристик в ловкость, доведя ее до десяти единиц. После этого, сказать по правде, уснул я или потерял сознание, уже и не удастся. Конечно, неприятные ощущения были, когда сухожилие и связки внутри тела начало интенсивно покалывать. А вот небольшие судороги прошли практически незаметно. Но, скорее всего, это банальная усталость, которую я отгонял от себя все последние часы, настигла и обрушилась на меня всей своей силой.